Эдвин Блэк. Блу и Эдвин сидят за столом под навесом, который установили раньше. Они смотрят, как танцоры выходят на торжественный парад. Блу тянет шею, разглядывая их. "Ты там кого-нибудь знаешь?" спрашивает она. "Не, -а. но послушай". Эдвин показывает пальцем вверх, откуда разносится голос ведущего. Твой отец говорит "блю", и они прислушиваются. Странно, правда, произносит Эдвен. Не то слово. Но постой. Ты узнал о нём до или после того, как получил стажи, я имею в виду, работу? Или нет, я знал. Я хочу сказать, что отчасти моё решение выбрать эту работу связано с желанием выяснить, кто он такой. Они наблюдают проход танцоров. Первыми идут ветераны со своими флагами и дубинками. За ними тянется длинная вереница подпрыгивающих танцоров. Эдвин старательно избегал смотреть видеозаписи по Уау, чтобы сохранить этот момент. Пусть всё будет в нове, даже после того, как Блу настояла, чтобы он посмотрел несколько кадров по Уау на YouTube. И знал во что ввязывается. Ты там кого-нибудь знаешь? спрашивает Эдвин. Многие ребята, которых я знала, когда работала здесь, уже выросли, но я что-то никого из них не вижу, говорит Блу. Она смотрит на Эдвина, когда тот встаёт из-за стола. Ты куда? Схожу за Така, говорит Эдвин. Тебе принести? Ты опять собираешься пройти мимо своего отца? Да. Да, но на этот раз я действительно возьму Така. И в тот раз ты тоже вернулся с Така. Правда? удивляется Эдвин. Просто пойди и поговори с ним. Это не так-то легко, Эдвин улыбается. Я пойду с тобой, заявляет Блу. Но ты действительно должен поговорить с ним. Ладно, идём. Блу встает. «А разве вы с отцом не договаривались встретиться здесь? Да, но после этого мы больше не общались. Понятно. Это не из-за меня. Представь себя. Тебя находит твой сын, сын, о существовании которого ты не подозревал, а потом ты просто прекращаешь общение. Сначала говоришь «да, здорово, давай встретимся, ну а дальше ничего, никаких планов». «Может, он решил подождать, пока вы не встретитесь?» — размышляет Блу. Мы ведь уже идём туда, не так ли? Так что давай прекратим этот разговор. Давай сделаем вид, будто мы говорим о чём-то другом. Может, нам не стоит делать вид, будто мы говорим о чём-то другом, а просто поговорить о чём-нибудь другом, предлагает Бло и понимает, что невозможно придумать другую тему для разговора. Они идут молча мимо столиков под навесами. Когда они приближаются к шатру ведущего, Эдвен чуть наклоняется к Бло. «Значит, танцоры-победители просто берут наличные, и никаких налогов, никаких скрытых сборов», произносит он словно в продолжении разговора. «Теперь ты действительно делаешь вид, будто мы беседуем». «Ладно, тогда не имеет значения, что я скажу». «И вот, как я сказала, так, наверное, и поступим, да?» Она даже не смотрит на Эдвина. «Да, отлично, но не более того». «Ладно, подожди здесь», — говорит Эдвин. «Хорошо», — отвечает Блу, послушным, как у робота, голосом. Эдвен подходит к Харви, и тот как раз отложил микрофон в сторону. Харви поворачивается к нему и сразу догадывается, кто он такой. Он показывает это, снимая шляпу. Эдвен протягивает руку для пожатия, но Харви хватает Эдвена за голову и притягивает к себе, чтобы обнять. Момент объятия затягивается, и Эдвен уже чувствует себя не очень уютно, но не разрывает их. От отца пахнет кожей и беконом. как ты сюда приехал?» — спрашивает Харви. «Я был первым, ну, или одним из двух первых, кто появился здесь», — отвечает Эдвин. «Выходит, ты очень серьезно относишься к Пау-Вау», — говорит Харви. «Я помогал организовать все это, помнишь? Ах, да, извини. О, познакомься, это Джеки красное перо». Харви показывает на женщину, что сидит рядом в кресле. Эдвин представляется, Эдвин протягивая ей руку. Джеки. «Блу!» — Эдвин прикладывает в ладони к рту, как рупор, делая вид, будто пытается докричаться до нее. Блу подходит к шатру. Она выглядит напряженной. Блу, познакомься с моим отцом Харви, а это его... Его подруга Джеки забыл, как там... Красное перо, подсказывает Джеки. Точно. А это Блу, говорит Эдвин. Лицо Блу становится мертвенно-бледным. Она протягивает руку и выдавливает из себя улыбку, но это больше похоже на то, что она пытается сдержать... подступившую рвоту. Очень приятно познакомиться с вами обоими, но Эдвин нам надо вернуться. Да ладно, мы только пришли. Эдвин смотрит на отца, словно спрашивая: "Верно? Я знаю, и мы можем вернуться потом. У нас целый день впереди. К тому же мы будем совсем рядом". А Вонтан блу показывает в ту сторону, откуда они пришли. Ладно. Эдвин поворачивается к отцу, и они снова обмениваются рукопожатиями. После чего Эдвин и Блу уходят, махнув руками на прощание. «Ну вот сразу две новости», — говорит Блу, когда они возвращаются к своему столику. «Это был улет», — улыбка не сходит с лица Эдвина. «Кажется, та женщина...» «Моя мама», — говорит Блу. «Что? Джеки. Кто?» «Женщина, что сейчас с твоим отцом». «О, подожди, что ты сказала?» «Я знаю, не знаю, я ни хрена не понимаю, что происходит, Эд». Они возвращаются к столу. Эдвин смотрит на Блу и пытается улыбнуться, но Блу бледна как смерть.